Тогда же и там же. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. За три недели похода русское войско, которое вел на поляков Михаил шуйский преобразилось до неузнаваемости. Составлявшая его основу посошная рать, крестьянское ополчение, уже к концу царствования Ивана Грозного, выполнявшее только хозяйственные и обозные функции, исчезла неведомо куда. А вместо ее неуправляемых разномастных толп походной колонии колонне возникли ровные, будто вычерченные по угольнику коробки спицеров и стрелков, обряженных в нашу старую экипировку тевтонского производства. Переобмундировались даже московские стрельцы, убравшие свои щегольские красные кафтаны на обозные телеги. Но тут, как я понимаю, в первую очередь сыграли хозяйственные соображения. Стрелецкая амбушюрка вся, без исключения, покупалась служилыми за свои собственные деньги, и трепать ее за зря было не след. В то же время невзрачную, но крепкую и удобную форму и защитную экипировку цвета чуть пожухлой травы князь Артанский давал со своего широкого барского плеча, и этим надо было пользоваться. Поместная конница, наоборот, местами отказывалась менять тегелеи на уланскую экипировку исключительно из дворянской гордости. Что, мол, только холопий князь Артанский снаряжает за свой счет. А они люди не просто вольные, но еще и записанные в бархатную книгу. В силу этого подразделения поместной конницы, в перемешку с уланской экипировкой цвета хаки, которую приняли в основном боевые холопи, Пестрили стегаными тегелеями, ламеллярными панци... панцирями и даже дедовскими кольчугами у тех, кто сумел сохранить подобный раритет. Ничего, ветер войны повыдует из дворянских голов разную дурь у некоторых вместе с мозгами. А сейчас это не важно. Видно, что усилиями моих тевтонских инструкторов основной пехотный костяк русского войска скалочен и готов к сражениям. А функции, пока недостаточно сформированной кавалерии, на первом этапе войны могут выполнять мои уланши. Сейчас для русского войска главное нанести полякам первое поражение, истребив казацкие банды и расклашматив ударное войск ядро кварцаного войска, состоящее из польских гусарских рот, после чего вынудить гетмана Жалкевского отступить за линию границ. Затем Земской собор, уважая волю отрекшегося царя Федора с чистой совестью, провозгласит Михаила Скопина-Шуйского русским царем, тот женится на Ксении, а то девка уже вся извелась, и повенчается вместе с молодой женой на царство, объединяя две династии. Серьезная война с Польшей начнется не на следующий год, или даже чуть раньше, зимой, но только в том случае, если король Станистов сумеет завершить войну, вой, войну в, При, в Прибалтике со Швецией, высвободив для действий против России основные силы Великого княжества Литовского. Впрочем, шведы в любом случае уже выдохлись, И даже если они не выйдут из войны, на прибалтийском направлении в дальнейшем для Речи Посполитой будут идти не более, чем бои местного значения. А нам пока будет дано время переосмыслить свою тактику и стратегию, с учетом того, что при дальнейшем продвижении на верхние уровни магический фон будет становиться все беднее и беднее. Все возможности для этого нам даны. Требуется только найти им правильное применение.